Правило 44. Ищите сходства. Не исключено, что вы можете спокойно пропустить это правило. Возможно, ваши дети напоминают вам, вас самих, буквально во всем. И оказывается, наоборот, сложно не забывать о том, что они не обязательно думают точно так же, как вы. Но есть совершенно другие дети. Вы смотрите на них и не понимаете, как они могут быть вашими. Между вами как будто нет ничего общего, и вы не представляете, что происходит в их голове. Они... Их поведение для вас постоянная загадка и настоящее проклятие. Как человеку может прийти в голову рыдать в ситуации, когда вы бы просто начали пререкаться? Как можно играть с гусеницами и пауками, если вам противно о них даже думать? Естественно, нет никаких причин не ни любить и не восхищаться этими детьми точно так же, как другими. Но порой, общаясь с таким ребенком, вы можете чувствовать себя сторонним наблюдателем. Вам трудно ощутить эмоциональную связь с ними, потому что его реакции кажутся вам совершенно нелогичными. Если ребенок улавливает это, между вами могут возникнуть отчуждения. Не исключено, что ваш партнер будет чаще решать проблемы этого ребенка, потому что будет лучше понимать его. Но это только углубит пропасть между вами. А теперь послушайте. Я, знаю о чем говорю, я сам бывал в этой шкуре. В любом случае, 50% генов в этом ребенке ваши, и обязательно должно быть хоть что-то, что будет в нем для вас знакомым и родным. И вам необходимо это найти, потому что в противном случае ребенок может посчитать отсутствие взаимопонимания отсутствием любви. Это особенно верно, если ребенок у вас не один. Тогда он будет неосознанно чувствовать, что братья или сестры вам ближе, чем он. Особенно же сложно, если этот ребенок не одного с вами пола. Насколько все это важно, скажет вам любой, кто воспитывает приемных детей. Но многие приемные родители считают поиск общего одной из самых главных задач, но и с родными детьми это может быть так же сложно, и в этом случае вы должны прилагать такие же усилия к этому. Так что ищите, пока не обрящите. Конечно, дети меняются, и иногда ребенок, который был вам совершенно непонятен, с возрастом становится все больше похож на вас. Но не стоит на это рассчитывать. Ищите общие интересы, книги, которые нравятся вам обоим. Спросите у своих родителей, может быть им, со стороны виднее, в чем между вами сходство. Обязательно выкраивайте время, чтобы побыть с таким сложным ребенком вдвоем. Не исключено, что даже если вы совершенно разные люди, вам все же нравятся одни и те же вещи. Если вы будете вести себя так, ребенок обязательно почувствует, что его любят не меньше, чем остальных, а это главное – И дополнительный плюс в том, что именно от детей, которые сильнее всего от нас отличаются, мы можем многому научиться.